А могу я узнать, все ли у тебя хорошо? спросила Эмилия, склонившись над Субару. Эмилия Тан, твоя доброта исцеляет любые раны. Это чистая правда. Вылетев из окна террасы второго этажа, юноша приземлился прямо посреди цветочной клумбы. Я все больше склоняюсь к мысли, что меня убила именно эта злобная лолика. Кстати, только вчера Рэм удобряла клумбу навозом, так что. Что? Правило трех секунд! Заверещал Субару и вскочив с клумбы, на которой, к слову сказать, пролежал не менее 30 секунд, принялся яростно отряхиваться от грязи и других пахучих субстанций. «Так не считается. Ты же сама сказала, это было вчера. Так что никакого навоза там уже нет, правда ведь?» «Не волнуйся», – засмеялась Эмилия. «Говорят, что это к счастью». Даже Эмилия переключилась в режим утешения. Жалобно простонал Субару, чем вызвал у девушки новый приступ смеха. Затем Эмилия дотронулась до вещащего у нее на шее зеленого кристалла. «Пак, пора вставать!» – позвала она, и кристалл начал слабо светиться. Спустя несколько секунд на ладони девушки материализовалась фигурка кота. Пак зевнул и в слазь потянулся, выгибая спину дугой. «Доброе утро, Лия!» «О, Субару уже проснулся!» «Доброе утро, Пак! Извини, что так сразу прошу! Не поможешь ли ты Субару умыться?» Взглянув на Субару, перепачканного грязью с ног до головы, Пак кивнул. «Нет проблем, устроим для него небольшой душ». Из лапок Пака Паку ударил голубоватый луч света. В следующее мгновение луч превратился в мощную струю и закружил Субару в сумасшедшем водяном вихре. «У тебя там что, водяная пушка?» «Ой, кажется, надо подрегулировать поток». С этими словами Пак направил струю под другим углом, заставляя беспомощное тело Субару вращаться то в одну, то в другую сторону. «Ну вот теперь ты чистенький. Здорово же!» – весело произнес Пак, когда банные процедуры закончились. Субару лежал на траве, пытаясь прийти в себя. «Я думал, ты решил меня утопить». Утерев лицо мокрым рукавом, Субару кое-как поднялся на ноги и, шатая, взялся за голову. «Ох, и разве вы не преступники после этого?» «Уж не знаю, в каком преступлении ты меня подозреваешь, но мне грустно слышать подобное», – печально проговорил Пак паря в воздухе. В ответ на это Субару вытянул руку и дал пушистому легкий щелбан. недовольно фыркнул кот, но Субару уже погрузился в собственные мысли. На сей раз его возвращение выглядело не очень-то удачно. По идее, Эмили должна была устроить драматическую слезную сцену при виде воскрешенного Субару, а вместо этого он вдруг заметил, что Эмили еле сдерживает рвущийся наружу смех. ха ха, -ха простите, не могу больше. Что вы делаете? Сейчас живот дорву со смехом!» Беспокойство Субару моментально улетучилось. Показывая пальцем на мокрого, как мышь Субару, Эмилия сама забвенно смеялась. Юноша и кот переглянулись. «Кажется, я реабилитировался в ее глазах. Благодарю вас за помощь, папаша!» «Ты кого это папашей называешь? Я так просто не отдам тебе свою дочь!» Шутливо ответил Пак, выпить в грудь. Звонкий смех Эмилии разлился по всему саду.